Эпизод второй. В какую-то долю секунды перед остоловелым, остановившимся взглядом Тихона Палча распахнулась хмарь приреченской девственной тайги. Знойный июнь, залезный рябью енисейских волн пустынный берег стрелки. Они вчетвером сошли на этот пустынный берег с дизельхода геолога Он, Чернявский, бравый, и толстый, раздутый от сознания собственного достоинства, сутулый и хитрый Редькин, косящий на оба глаза, и еще двое подсобных рабочих — Баринов и Таврогин, покладистые, трудолюбивые мужики. Полуденное солнце, щедро льющее несносное тепло серебрило рябь всхлипывающих волн. Тихон Павлович разомлел, едва двигался. Суглинистый красный лоб берега уставился на него хмуро, предостерегающе насупив чёрные морщины вымытых корневищ деревьев. — Хана тебе, Тихон Павлович, на моём берегу! Лезь в воду, остынь, одумайся. соваться ли тебе в дебри приречья или перепоручить дело Гавриле Редькину? Тот за тебя вывезет. А ты глянь на Мотыгина, село рыбачье. Тут и стерлятка и вдовы рыбачки, и отдых на полную закрутку. Выбирай, друг, что лучше». «В котлелики петь или совдовушкую песню петь», — словно шептал Тихону Палчу крутолобый берег, на который он должен был подняться. Вот он идет по тайге. По раскрасневшемуся лицу хлещут лапищами потревоженные ели. Замшелые, трухлявые колодины податливо расползаются под его тяжелыми ногами, а он идет, пыхтит, ругается, сверяется по маршруту, намеченному Муравьевым, а тайга шумит. Нудно, постыло и противно. Не слушал бы. Ключевая вода приятно холодит в желудке. Он пьет ее чистую, прозрачную, сонно взирая на приметины месторождения хромовых руд, отмеченных Муравьевым. Ночью одолевают батальоны комарья. Поют в миллион сверлящих голосков, впиваются в его толстую шею. Он хлещет себя то по шее, то по лицу, кряхтит, ворочается — отсовывает в огонь трухлявые пни, от которых шубую поднимается чадящий перехватывающий дыхание, вонючий дым. И только Редькин, способный храпеть под уколами вязальных спиц, не ведает беспокойства в тайге. Завернется с головой в дерюгу и всхрапывает на всю тайгу. Потом Тихон Павлович захворал, горло перехватило. С одним из рабочих он свернул на Мотыгина и там обосновал свою штаб-квартиру. Нашлась и бездетная молотка, жёнушка фронтовика, Тасенька, чистая, опрятно прибранная горенка о двух окнах, приветливо встречающих каждый восход солнца. Семья Тасеньки, Анастасии Иванчуковой, состояла из трёх человек. Самой Тасеньки, чёрноглазой приземистой молотки с колечками вьющихся тёмных волос возле ушей и на загорелой короткой шее, глуховатого свёкра, бакинщика стрелки, И заловки Анютки, шустроглазые, непоседливые девчурки, все время пропадавшие на перекате стрелки, где бойко торчала на берегу бревенчатой избенка бакинщика рыбака Так что Тасенька, в меру полная, с пухлыми белыми руками, с перехватами у запястья, как у ребенка, изголодавшаяся за три года войны по мужской ласки фактически жила в доме одна. Мог ли устоять Тихон Павлович от подобного соблазна? Он же все-таки мужчина, а немерен. Да и сам Муравьев навряд ли остался бы бесчувственным под бархатными взглядами с муглощекой Тасеньки, когда она вечерами, возвращаясь с молоканки, где принимала от населения молоко, перерабатывая его в масло, жаловалась на сухость бабьего житья, вздыхая во всю свою полную грудь, туго выпирающую из-под ситцевой полинялой на солнце ковтенки с рюшечками возле покатых плеч. Тихон Палыч млел от взгляда в Тасеньке. Крепился первую ночь, покуда скрипела под глуховатым свекром кровать, но утром, встретив Тасеньку с полными ведрами воды, невольно съежился под ее насмешливым укористым взглядом, как бы обвиняющим Тихона палча в непростительной медлительности, чего он, конечно, перенести не мог. За завтраком, перекликаясь куцами фразами о победном исходе войны с глуховатым свекром Тасеньки, Тихон Палыч глаз не сводил с мягких проворных рук хозяйки. По избе она двигалась плавно, не спеша, словно нарочито выставляя перед солидным геологом все свои женские прелести. Полные икры загорелых ног, маленькие ступни с высоким взъемом — Новое сатиновое платье, красиво наряжающее ее крепко сбитое крестьянское тело. Маленький легкий подбородочек, готовый сорваться и улететь за первым встречным ветром. Пухлые румяные губы с насунутой нижней губой на верхнюю. Все высмотрел Тихон Палыч и закручинился. И без того его семейная жизнь шла кувырком. Алименты на двух детей у первой жены... Разрыв после толгата с норовистой Павлой-цыганкой, а он ее Павлу, кажется, любил или что-то около того. Подпирающие годы, изрядно прополовшие волосы на затылке. Все заставляло серьезно думать о жизни. Да коли лететь по связкам дней бездумным перекати-полем? И что он имеет от случайных, скоро приходящих связей? Мои ту души и расслабленность тела. когда-то подопрёт старость не радость и вот тут-то Тихон Палыч разведёт руками. Жизнь проковыляла мимо, а он остался на берегу старости, как обгорелый до корневищ сосновый пень, не способный выкинуть зелёного побега новой жизни. Впрочем, подобное раздумье задержалось в голове Тихона Палыча до сумерек. Поутру свёкор со своей анюткой уплыли на стрелку, а Тихон Палыч, домовничая, поджидая Редькина из тайги, Зевал от скуки. «Скучно, поди, на нашем таежном безлюдье!» Такими словами разогнала его дрему, Тасенька вернувшись с молоканки. «И мне завсегда скучно. Как шибанула война, Так в и почитай, Ни одного мужика не осталось. Глухари до да перестарки С грыжами и ревматизмами. А так все на войне. И когда возвернутся? Мой-то пишет, чтоб не ждать скоро». И, боже мой, до коих пор ждать-то, — выпорхнула у тасеньки бабья отчаянье, от которого у Тихона Палыча защемила под ложечкой. Так и состаришься в ожиданье дожданье, и тоненько хихикнула, будто черкнула алмазом по стеклу. И как бы невзначай, потянувшись зачем-то к окну, привалилась на плечо Тихона Палыча своей горячей грудью. От ее смуглой шеи и рта приятно пахло парным молоком, а от рук несло маслом. Тело у нее было упругое, жадное, ненасытное. И Тихон Палыч потерял голову. В ее крестьянской простоте, бесхитростной бабьей откровенности, было нечто новое, по недоразумению непонятое Тихоном Палычем, когда он еще был безусым парнем и жил батраком в деревне. И вот эта историка Стасенькой дошла до управления «Если взглянуть на общество с точки зрения египетских пирамид, — жужжит голос Дванчика, — то оно в доподлинном смысле подобно слону, спящему стоя, жует, спит и опять жует». «Черт, тебя дери вместе со стонами египетскими пирамидами!» — остановил философский разбег Дванчика Тихон Павлович. «Муравьев болен, что ли? А?» А Дуванчик поднял палец и, ухватив левой рукой за рукав пиджака пиджак от Тихона Павловича, увлек его за собою. — Говоря между нами, о Муравьёве нельзя говорить так громко, — вещал Дуванчик. — Нам кое-что следует обсудить с вами. Вопрос весьма серьёзный и важный в доподлинном смысле. Скажу вам, звезда Муравьёва закатилась. — Что? Как это понять? — недоумевал Чернявский. — Минуточка, минуточка, пройдёмте ко мне. когда вошли в просторный кабинет одуванчика, где пахло застоялым воздухом непроветриваемого помещения. Сам одуванчик, пригласив Чернявского сесть на диван, полный пыли с продавленными пружинами, закрыл дверь на ключ, а тогда уже присел на подлокотник дивана, закуривая папиросу, испытывающий, взглядывая на собеседника, точно удостоверяясь, можно ли быть с ним откровенным. «Шикарный у тебя костюм!» Где-то его достал, поинтересовался Чернявский, разглядывая добротные костюмы с тяжелой ткани наряжающий под жару и фигуру одуванчика. Последний сообщил, что костюм он достал у знакомого летчика, совершающего рейсы по северной трассе в Америку. — И знаете, я им недоволен, — сказал одуванчик, взглядывая на себя то с правого, то с левого плеча. — Превосходная работа, — отозвался Чернявский. — Хм, а вот взгляните со спины. Моя Анна Ивана уверяет, что со спины я смахиваю на аэроплан. Тихон Палч окинул критическим взглядом всю фигуру одуванчика и пришел в замешательство. Со спины одуванчик действительно имел сходство с аэропланом. Плечи у него прямые, широкие, приподнятые, как крылья, талия узкая. Тонкие длинные ноги, обтянутые узкими штанинами, напоминали фюзеляж, заканчивающийся хвостовым оперением. ногами в желтых штиблетах, а круглая голова на длинной желистой шее имела что-то общее с пропеллером. «Ну как, не находите сходства?» «И если тебе вставить перо в определенное место, то ты в этом костюме улетишь без пересадки вплоть до Америки», захохотал черневский. Одуванчик скорчил кислую мину, но промолчал. «Так что же ты хотел сказать о муравьеве?» напомнил Тихон палчу уминая пружины дивана. А дуванчик не удостоил Тихона Палыча ответом. Прошелся по кабинету, налегая на пятки, важный, надутый, что индюк. Да, ему известно кое-что о муравьеве. И пусть Тихон Палыч от нетерпения поерзает на диване. Да ты скажешь ли, в чем дело? Есть вещи, о которых не кричат во все горло, Тихон Палыч. Именно так «не кричат». «Что вы знаете о Крутоярове?» «О каком Крутоярове?» «О профессоре Крутоярове, изоблеченном во вредительстве в 1937 году». «Побей меня гром!» «Ах, вы ничего не знаете!» «Хм, так знаете же, Крутояров в свое время получил по заслугам. А Муравьев — просто птенец, выношенный Крутояровым за пазухой. Ваш покорный слуга работал в экспедиции у Крутоярова в Приречье». Знает его превосходно, и более того, благодаря нашей бдительности ценнейшие данные не проникли за границу. Враг был обезврежен в начале своей деятельности. Крутояров злоумышленно двинул три экспедиции в Глухомань-Приречье, где в доподлинном смысле искать можно только вчерашний сон, а сам тем временем установил связь с Америкой и собирался улизнуть в заморские страны. Муравьев, его верный ученик, продолжатель дела Крутоярова, Именно он, Григорий Митрофанович, в тягчайшие дни войны нацелил геологов в пресловутое приречье, когда у нас под носом лежат несметные сокровища. Как называются подобные манипуляции? Вредительством. — Вот так клюква! — пробурчал Тихон Палыч, вылупив глаза на Матвея Пантельмоновича и все еще сомневаясь в справедливости его сообщения. — Да так ли это? — «Разве вы открыли крупное месторождение металлов в Преречье?» — кинул Адванчик, одарив Тихона Павловича сардонической улыбкой. «Да, но...» — мямлил Тихон Павлович. «Если бы он искал, не чувствовал себя таким вот киселем, он и сам не знает, есть ли месторождение в Преречье или нет его. Или вы не искали месторождение?» — сверлил Адванчик. «Как не искали? Мы... Тяните резинку, вот что мы...» передразнил Адванчик, крайне недовольный Тихоном Павловичем. — В таких делах, Тихон Павлович, легко потерять голову. Держите ее крепче и не будьте сообщником Муравьева. Это мой вам совет. Чернявский не знал, что и сказать. Вот так Адванчик. Не такой уж он простачок, как ему всегда казалось. Вот он ходит перед ним, прямой, как палка, и не гнущийся, как железнодорожная рельса. «Знаете, что произошло на Толгате?» — нападал одуванчик, выбивая последние крохи здравого смысла из багрово ликово толстоносова Тихона Палыча. «Слухами пользовались? Печально. А именно на Толгате Григорий Митрофанович выпустил ястребиный коготок. Он пытался сорвать поиски. Побей меня гром, если я что-нибудь понимаю. Тем хуже для вас». Но никаких «но», Тихон Павлович. Я давно хотел переговорить с вами по очень важному вопросу. Я просто не хочу оказаться в обозе в крутую минуту жизни. Я прекрасно помню 1937 год. Тогда ваш покорный слуга был на высоте. И сегодня одуванчик, смею вас уверить, остается самим собою. Тихон Павлович все это время покорно и виновато хлопал глазами, как провинившийся ученик, перед строгим учителем. «Так, значит, вы горой за Муравьева?» — спросил одуванчик, сосредоточенно устремив суженный взгляд на кончик дымящейся папиросы. «Я?» — Чернявский шумно заерзал на диване. «С какой стати? Что он мне? Кум, сват, брат? Хм, вы только что собирались кричать «караул!» Чернявский перемял плечами. Ему почему-то жарко, душно, и он чувствует, как у него вспотел загривок. — Неплохо и нам кое-что вспомнить из деяний и речений Григория Митрофанча и довести до сведения соответствующих органов. Это поможет полностью раскрыть личность Муравьева. А? Что? Чернявский молчал. На его покатом лбу проступил мелкими капельками пот, словно он угодил в парное отделение бани. — Вы против? — Я... Нет, почему же? А Дуванчик, конечно, не стал зачитывать факты деяний и речений Муравьева. Он их сообщит Тихону Павловичу, когда начнут писать соответствующие заявления. Тихон Павлович встрепенулся было уйти из кабинета, но Матвей Пантелеймонович не зря же сообщил ему секретнейшие данные. «У нас достаточно времени, чтобы написать заявление сейчас, Тихон Павлович. Может статься, что завтра уже будет поздно». Как ни кряхтел Тихон Павлович, а пришлось ему засесть за письменный стол одуванчика.